Глава 14. Эзро. С первыми лучами рассвета Эзро и Зарли ожидали у подножия водонапорной башни и нетерпеливо поглядывали в сторону академии. "Ну и где они?" недовольно буркнул Зар, отчаянно зевая. "Не знаю." Эз тоже был не очень-то доволен задержкой. Магический маячок Азарелли поднял их еще час назад. За это время можно триста раз собраться и прийти в условленное место. Но лирейцы от чего то опаздывали. «Говорил тебе, можем еще поспать. Все равно в темноте ничего не видно». Уже светает. Эз глянул в сиреющее небо и вновь перевел взгляд на дорожку. «Вон они». На подступах к башне показалась пятерка лирийцев. Терх сразу узнал высокую фигуру ректора и профессора Азарелли. Третьим был Юлирис Ландо. Четвертым — какой-то незнакомый долговязый мужчина. А вот пятым — Эз скрипнул зубами. Ларс. А этот тип что здесь забыл? В голове сразу же всплыл вечерний разговор с Эрей и одно единственное логичное объяснение тому, что Карина со вчерашнего дня носит амулет не залетайку. Неужели она и с Ларсом успела переспать? Хотя нет, Эзра бы почувствовал и не допустил подобного. Пусть даже пришлось бы выбить дверь в спальню лирейца. Значит, она только собирается. Но и это обстоятельство будило в терхе зверя, вызывая настойчивое желание вгрызться в шею соперника пусть только попробует коснуться его Карины, и Эз отобьет у него не только всякое желание, но и возможность приближаться к девушкам. «Доброе утро!» — поздоровался господин ректор, когда пятерка лирейцев поравнялась с терхами, остальные слаженно кивнули в знак приветствия. «Ну что, начнем?» Мужчины по очереди забрались на подвесную лестницу, ведущую на крышу, Я смысленно отметил, что Грегори или Артан, несмотря на солидный возраст, находится в весьма неплохой физической форме. По крайней мере, от Терхов он не отставал, только вот выглядел бледным и невыспавшимся. Под глазами ректора залегли темные круги, лицо осунулось. Спутники его тоже выглядели не лучшим образом, из чего следовало, что лирейцы не спали всю ночь. У вас что-нибудь получилось? Нашли способ закрыть прореху? Да. «Во всяком случае, я на это очень надеюсь. У нас уже были кое-какие наработки, а господин Шельмейр подкинул нам несколько свежих идей, как закончить сборку нужного устройства». Азарелли кивнул на Ларса, а Эз почувствовал новый прилив ревности. Этот умник еще и тут успел отличиться. «Ну-ну, посмотрим, что такого гениального он выдумал». «Покажите господину Харну ваш излучатель». Ларс подошел ближе... И перекинул вперед заплечную сумку, достал из нее небольшой полупрозрачный куб с синеватым отливом. Это излучатель. Лиреец положил устройство на свою ладонь и протянул Эзро. Коснись верхней грани. Терха хмыкнул и накрыл куб рукой. Тот мгновенно отреагировал на прикосновение. Внутри устройства что-то завибрировало и защелкало а спустя мгновение боковые панели отошли в стороны, открывая синеватый источник свечения. «У бреши есть одна особенность — закрыть их можно только с той стороны, с которой они были открыты. Мы заложим заклинание поглощения внутрь куба и закинем его в брешь Излучатель сработает на той стороне, выплеснув поток энергии, и прореха затянется», — объяснил Ларс. «Заклинание поглощения? Разве существует такое?» Усомнился Зарлий. Существует. Слово взял Юлирис Ландо. В руках он держал небольшой, но, судя по всему, весьма древний и ценный фулиант. Господин Ландо открыл книгу на нужной странице и повернул к терхам. Как устроено это заклинание у лирейцев, вам будет не особо интересно. А вот вариант терхов вам стоит изучить. Насколько я понимаю, оно весьма похоже на вашу магию тлена. Эзро быстро пробежался по строчкам. «И правда, похоже. И, пожалуй, из этого может выйти что-то дельное». «И если все ясно, давайте начинать», — скомандовал ректор. «Господин Азарелли, проявите брешь, пожалуйста». Профессор подошел к краю обрыва и нарисовал в воздухе несколько магических символов. Короткая вспышка, и прямо перед ним проступили очертания межпространственной прорехи. «А у лирейцев все это, оказывается, проще» подумал Эзро, вспомнив вчерашние манипуляции Тайса. «Ну что, готов? Ларс по-прежнему держал полупрозрачный коп на ладони. Нам нужно будет сплести магию, как вы это делали на занятии с Корейной». Имя девушки, слетевшей с уст парня, царапнула слух. «Когда вы строили щит, помнишь?» На всякий случай переспросил Ландо. «Да». Сухо бросил Эзро. «Давайте уже начинать» и выдрузил ладонь на верхушку куба. Полупрозрачные панели вновь отъехали в стороны, и как только куб открылся полностью, Эзро начал строить заклинание, тесно вплетая его между магических нитей Ларса. Как бы ни относился к лирийцу Эз, но ради общего дела можно отбросить личные счеты. Переплетенное заклинание притянулось к источнику света внутри куба, и панели разом встали на место, надежно запечатывая излучатель. «Убирай руку!» — крикнул Ларс, заставив Эзро отдернуть ладонь, и, сделав несколько стремительных шагов, швырнул куб в прореху. Несколько мгновений ничего не происходило, и Терх уже подумал, что план не сработал. Как вдруг что-то вспыхнуло в глубине бреши, и она начала стягиваться к центру, стремительно уменьшаясь в размерах. «Вышла?» — «Вышла!» — раздалось одновременно. Эзро глянул на Азарелли — что усиленно чертил в воздухе новые знаки. «Пока все стабильно, следов разрыва не чувствуется», доложил профессор, смахнув со лба капельки пота. «Кажется, наш излучатель сработал как надо». Ларс и остальные лирейцы победно улыбнулись, и лишь господин ректор оставался непривычно холоден. «Будем надеяться, это единственный разрыв на территории Академии. Комендантский час остается в силе», пока мы не убедимся окончательно». А к зданию Академии пятерка лирейцев и терхи возвращались в приподнятом настроении. Новость о закрытии Бреши уже успела облететь все общежитие, и, несмотря на ранний час, во внутреннем дворике столпилась целая рава любопытствующих студентов. «Ну как, вышло?» «У них получилось?» Слышались взволнованные возгласы. Эзро нашел в толпе сестру и товарищей, кивнул им взглядом, показывая, что все прошло успешно. И тут в толпе мелькнуло знакомое лицо. «Карина. Вархова бездна. И чего и не сидится в своей комнате?» Эз метнул быстрый взгляд в Ларса. Тут тоже заметил девушку. Кинулся вперед с глупой радостной улыбкой на лице. «У нас все получилось. Представляешь, как я и предполагал!» Ларс подхватил Карину на руки, закружил на месте а Эз почувствовал, как тают последние капли самообладания. Ларс поставил девушку на землю, намереваясь обнять, но не успел. Эз резко дернул лирийца за плечо и со всей силы впечатал кулак ему в челюсть. Карина Я в каком-то ступоре наблюдала, как Эзро и Ларс вцепились друг в друга мертвой хваткой и не понимала, куда бежать, что делать и как вообще объяснить окружающим, что тут творится. После задушевных бесед с Вей я окончательно убедила себя в том, что Эзро бегает за мной исключительно из охотничьего азарта, горит желанием доказать, что он альфа-самец, и ни одна девушка не устоит перед великолепным вожаком Терхов. А вот сейчас... Ошарашенно глядя на свирепое лицо Эзро, с которым он снова и снова опускал кулаки на Ларса, я вдруг поняла, что у парня действительно серьезные намерения. Наброситься на соперника на глазах у толпы студентов и своих товарищей — это дорогого стоит. Святые прародители, и о чем я только думаю. «Прекратите! Вы с ума сошли? Что вы делаете?» — крикнула изо всех сил, но меня будто не слышали. Я заметила, что из разбитой скулы Ларса стекают рубиновые капли. Нос Эзро тоже кровоточил, но Терх словно и не чувствовал этого. «Я судорожно искала глазами ректора или профессора Азарелли, да хоть кого-то из преподавателей, ведь они только что проходили мимо, уж они бы разняли, ребят!» Студенты азартно наблюдали за происходящим, ничего не предпринимая, словно пришли смотреть на бои без правил. Толпа гудела, улюлюкала и волновалась. Возгласы сыпались со всех сторон. «Ларс!» «Задай жару этому разрисованному!» «Нечего засматриваться на наших девушек! Пусть со своими крутят любовь!» Похоже, о причинах драки догадались уже все присутствующие. Я ощутила острый приступ стыда, желая немедленно провалиться сквозь землю, но бросить ребят вот так просто не могла. Весь стиснула мою руку, и я вспомнила, что подруга рядом. «Где преподаватели?» — спросила она растерянно. «Надо что-то делать!» «Ларс, бей же его!» «Давай уже, сделай этого терха! Наши девушки не для разрисованных!» Я заметила, что чем больше кричали «наши», тем сильнее зверел Эзро, а остальные терхи уверенно пробились в первые ряды и поглядывали на группу поддержки Ларса с явным предупреждением, мол, сунетесь, и вам не сдобровать. Надо сказать, дрался Эзро куда лучше Шельмейра, и очень быстро схватка переросла в настоящее избиение. Ларс только пытался защищаться, а Эзро продолжал наносить удары. Я поняла, что дальше ждать нельзя, собиралась уже сама их разнимать, когда над Академией пронесся вой сирены. «Тревога! Всем оставаться на месте!» Приказ ректора прозвучал совершенно неожиданно. Студенты удивленно замолкли и застыли. «Не такого они ожидали в нынешней ситуации!» Чего угодно, только не этого. Эзро не остановился, словно и не слышал. Но следом раздался и крик профессора Азарелли. «Атака марготов! Открылась новая брешь, и она гораздо больше прежней, лезут как тараканы!» Эзро моментально оставил Ларса в покое и очутился рядом со мной. Сокурсники помогли Шельмейру подняться, и мы все обернулись туда, куда указывал профессор Азарелли. Я только открыла рот и оцепенела. «Морготы!» «Призрачные чудовища двигались на нас целой оравой!» «Шесть! Нет, семь! Нет, десять!» «Да нет же! Гораздо больше!» «Они пребывали один за другим, наступали и... окружали!» «Они уже влетали в окна Академии, просачивались в двери!» «Прятаться негде! Скрыться негде!» Теперь понятно, почему ректор не отправил нас в главный корпус, а велел остаться здесь. Чудовищная армада проникала повсюду, и здания превратились в мышеловки. Боюсь, такого даже Грегори Иль-Артан не мог себе представить, считая, что главный корпус достаточно безопасен. Студенты запаниковали, послышались отчаянные возгласы. «Бежим! Спасайтесь! Что делать? Мы все погибнем!» Я шарахнулась, оступилась и ощутила твердую руку Эзро на своем локте. Он удержал и помог восстановить равновесие. «Я же сказал, в обиду не дам», — спокойно произнес Стерх, и мне вдруг почему-то сразу полегчало. Хотя никаких причин для этого не было. Марготы наступали, а ловушек у нас не оказалось. Очевидно, что план Ларса и руководство Академии провалился. «Сюда!» — скомандовал господин Ландо, — я даже не поняла, откуда он появился». В руках профессора мелькнули знакомые металлические предметы. «Ловцы!» Он вытаскивал их из большой заплечной сумки и раздавал студентам. «Давайте же, они уже активированы!» Преподаватель по защитно-боевой магии рванул в толпу ребят, что метались в панике. «Просто открывайте и встречайте ими чудовищ!» Марготы принялись кружить, смыкать кольцо. Я усиленно пыталась прийти в себя, преодолеть желание забиться куда-то в ожидании своей участи и найти силы бороться. Тем временем Эзро потянул меня к Юлирису и всучил в руки несколько ловцов. «Карина, давай, успокойся. У тебя все отлично получилось, когда ты спасала меня от Маргота». Я сжала в руках ловцы и огляделась. Марготы надвигались со всех сторон, Терхи во главе с профессором Азарелли и ректором рванули им на перерез, используя ловцы. Теперь я понимала, что имели в виду наши ветераны, рассказывая, как воины из Тейзарха неслись в атаку словно безумные. Они ничего не боялись и не верили в поражение. Эх, мне бы такой настрой. Лирийские боевые маги после минутной заменки присоединились к терхам и руководству. «Эзро, помоги!» Раздался крик Эреи откуда-то сзади. Терх обернулся на голос, а потом строго посмотрел на меня, будто мог взглядом пригвоздить к месту. «Далеко не уходи», — почти приказал он и рванул на крик. Сердце заколотилось так, что в ушах зазвенело. Я постаралась собраться и трясущимися руками открыла ловец. Вовремя. Маргот приблизился на опасное расстояние. Я ощутила, как он присасывается, Это чувство я никогда не забуду, словно кто-то вытягивает из тебя магию вместе с жизненными силами. Ловец сработал как надо, но едва Маргот скрылся в зеркале, как появился еще один и еще. Я выдохнула и принялась раскрывать ловцы, избавляясь от призрачных монстров. Одного, второго, третьего. Постепенно паника сходила на нет, появлялась уверенность, что мы еще поборемся — хотя чудилось, марготов становится лишь больше. Они продолжали пребывать из Бреши, и казалось, эту лавину уже не остановить. Но я перестала трястись. Надо действовать, сражаться и верить в победу. Это единственное, что я могу сделать. Думаю, именно этим и руководствовались терхи, когда бросались в битву. Использованные ловцы мешали, и я стала выбрасывать их на землю. Я потеряла счет времени и лишь старалась уходить с дороги мечущихся студентов. Но внезапно Пришло ощущение. Слабость. Беспомощность. Силы утекали безвозвратно. Я оглянулась с огромным трудом. Деревеневшая шея почти не двигалась. Маргот подкрался сзади. Завис совсем близко. Я попыталась открыть ловец, но сил в пальцах уже не хватало. Стиснула зубы, что есть мочи напрягая неподатливые вялые мышцы. Ловец приоткрылся. Я попыталась подцепить крышку ногтем. «Ну же, еще немного» но металлическая вещица выскользнула из ладони и укатилась в траву. «Карина!» — раздался издалека крик Эзро. Ларс вторил ему. Ноги подкосились, голова закружилась, я упала на газон и уплыла в черноту. «Эзро». Эри попала в ловушку. Сразу несколько марготов окружили ее и пытались высосать энергию. Эзро успел как раз вовремя. На бегу раскрыл ловец, засасывая первопризрака. Следом расправился еще с двумя. Сестра сидела на земле, с трудом держась, чтобы не распластаться над ней. Эзро подхватил девушку под мышки. «Ну же, вставай. У тебя есть ловцы?» Эре отрицательно покрутила головой. Пришлось запустить руку в карман и выдать ей несколько штук из своего запаса. «Держи. Если приблизится Маргот, просто открой крышку». Эзро дождался, пока девушка осмысленно кивнет, и лишь после оглянулся туда, где оставил Карину. В отличие от сестры, Лирейка смогла взять себя в руки и сейчас ловко расправлялась с врагами, одну за другой активируя ловушки. «Давай, Эри, приходи в себя». Он тряхнул сестру за плечи, понимая, что не сможет разорваться и защищать одновременно ее и Карину. По земле скользнула тень. Эзро в последний момент успел вынуть ловец и встретить им приблизившегося Маргота. Неподалеку кружили еще несколько призраков, и, явно размышляя, с какой бы стороны зайти, чтобы застать врасплох слишком стремительного и неуловимого Терха. Эз быстро оглянулся прикидывая, куда бы пристроить сестру, что с трудом держалась на ногах. Здесь, на открытой местности, слабая и дезориентированная, она была слишком легкой мишенью, а никого из своих, как назло, рядом не оказалось. Кружащие вокруг тени все же бросились, атаковали скопом. «Эри! Ловец!» — крикнул Терх сестре и перекатился по земле, уходя из-под удара морготов, Откинул крышки сразу двух ловцов, пленя опасно приблизившихся монстров, и краем глаза заметил, что Эри все-таки собралась силами и исполнила его приказ. Однако оставлять ее одну казалось слишком рискованным. Девушка еще не до конца пришла в себя после первого столкновения с тварями. И тут в толпе, кишащей черными призраками, мелькнуло знакомое лицо с разбитой губой. Эзро поглубже запихнул свою гордость, и совершенно неуместное сейчас чувство ревности — и окликнул соперника, которому еще пару минут назад был готов оторвать голову. «Ларс». Парень оглянулся и удивленно посмотрел на Терха. «Карина там одна. Прикрой ее». Эз махнул в ту сторону, где стояла лирийка, и сам на секунду оцепенел, увидев, как Карина медленно оседает на земле, не справившись с очередной голодной тварью. Внутри будто что-то перевернулось, Оглушительный крик сорвался с губ Эза. Ларс издал похожий. Первой мыслью было кинуться вперед, защитить, закрыть собой. Но Эзра вовремя включил голову. Ловцы. Парень хлопнул себя по пустым карманам. Ларс. Закончились? Отозвался лиреец, поняв вопрос без слов. Больше Тарх не думал ни секунду. У него было лишь одно решение и лишь один способ спасти Карину. «Ларс, прикрой меня!» — крикнул Терх и отпустил своего демона. Кха стремительно взвелся в воздух, издав протяжный зверейный рев, словно бы и сам демон не мог принять происходящего. Бился в агонии от раздирающей нутро боли и тревоги за ту, что сейчас медленно погибала под чернильной тенью Маргота. Эзу даже приказывать не пришлось». Кха ринулся вперед и вцепился зубами в призрачного монстра, отрывая того от тела девушки. И вдруг все твари вокруг устремили свои взоры на Кха. Казалось, бегающие вокруг люди и вовсе перестали их интересовать. Марготы поднялись в воздух и со всех сторон ринулись к демону. «Они хотят его поглотить!» Ошарашенно выдохнул стоящий рядом Ларс. «Кха! Это ведь...» Чистая магия. Энергия вне физической оболочки. Эзро и сам это понял. Удар Покха срекошетил и по нему самому. Весь воздух разом вышибло из легких, а в груди, казалось, взорвалось маленькое солнце, оставив болезненный ожог на всем теле. Долго Терх не продержится. Ларс? Забавно, в последнюю пару минут Эс кажется только и делает, что зовет лирейца на помощь. «У тебя есть еще излучатель?» «Нет, откуда? Мы успели собрать лишь один. Хотя...» Парень полез в свою заплечную сумку и извлек оттуда какую-то металлическую штуковину, очень слабо напоминающую тот полупрозрачный агрегат, что они закинули в брешь сегодня утром. «Это всего лишь прототип, но, возможно, я успею настроить?» «У тебя есть не больше пары минут, Ларс». Жестко отчеканил Эзро, не принимая никаких возможно. «Дольше, я их не удержу». Терх чувствовал, что его кха долго не протянет. Марготы словно бы откусывали от него по кусочку, с аппетитом поглощая энергию демона. И если в прошлый раз Маргот напал в одиночку, и Эс хоть как-то мог с ним бороться, то сейчас поражение было очевидно. Эзро чувствовал, как слабеет его вторая сущность, пропускал через себя боль и мучения своего кха, но приказал тому держаться до последнего». А еще он ощущал боль Карины. Хотя нет, боли там уже не было. Там зияла огромная дыра, образовавшаяся на месте высосанной магии. И эта дыра забирала силы девушки. У нее тоже оставалось мало времени. Слишком мало. «Ну что там?» «Почти готово», — порадовал Лириец. «Но мне нужен один из ваших для наложения заклинания. Ты помнишь?» «Эрея?» Эзро обернулся, на мгновение потеряв из виду своего демона. Через плечо взглянул на сестру. Та выглядела уже гораздо бодрее. «Что я должна делать?» «Делай все, что скажет Ларс. Вам надо переплести заклинание. Используй магию тлена. Только перенаправь ее извне внутрь. Поняла?» Девушка неуверенно кивнула, но все же положила ладонь на излучатель. «Что ты задумал?» успела выкрикнуть, прежде чем начать творить заклинание. «Сейчас увидите». И Эзро направил своего кха прямо в брешь. Армада марготов кинулась следом, и, не подозревая, какую подлянку задумал Терх, не догадываясь, что на эту сторону они уже не выберутся. «Давай, закрывай», — скомандовал Эзро, наблюдая, как остатки марготов, словно стадо тупых овец, залетают в брешь, из которой пришли. «Но Эз, твой кха! Ты с ума сошел!» Истошно завопила Эрея. «Закрывай, я сказал». Благо Ларс оказался благоразумен. Подкинул излучатель воздух, подхватил заклинанием телепортации и направил куб в самый центр Бреши. Следующая пара мгновений показалась Эзро вечностью. А потом прогремел уже знакомый взрыв, и огромная прорешина начала затягиваться — запирая на той стороне полчище марготов. А внутри Эзро, словно натянутая струна, оборвалась связь с Кха, оставив в груди дыру размером с ту самую брешь. Рядом раздался облегченный выдох Ларса, а следом и ликование спасенных студентов. Вот только Эзро было совсем не до веселья. Каждую клеточку тела пронзала боль. Она вгрызлась в него зубами, Рвала на части, не собираясь давать терху и минутные передышки. Казалось, голова вот-вот взорвется. Ноги почти не слушались, с трудом удерживая парня в вертикальном положении. Но Эзро заставил себя двигаться вперед. Он нужен Карине. Девушка лежала на земле, и издали могло показаться, что она вовсе не дышит. Так медленно и слабо вздымалась ее грудь. Эз опустился рядом, подхватил на руки тонкое тело с трудом нащупал пульсирующую жилку на шее и остро пожалел, что вместе с погибшим Кха исчезла и ментальная связь с девушкой. Теперь он даже почувствовать ее не мог, как и не мог понять, долго ли ей осталось. Она умирает. Рядом возник Ларс, протянул руку, но Эз лишь теснее прижал к себе девичье тело, никому не давая коснуться ее. «Найдите Зарлия, срочно!» Идея возникла в голове неожиданно, безумная, рискованная. Но Терх, как и всегда, доверял своей интуиции, ведь та еще ни разу его не подводила. К счастью, товарищи Эзро оказались недалеко. Вместе с Терхами, взирающими на лидера в немом потрясении, рядом возник профессор Азарелли. «Зар, мне нужно тонкое лезвие и темная материя. У тебя ведь есть, я знаю» последним эзро не сомневался зарли не был бы собой, если бы не смог умыкнуть немного чернил из самого источника из научного интереса, конечно же Ты уверен, она может и не выжить предостерег товарищ уверен давай зарли протянул выжаку крохотную баночку, внутри которой от стенки к стенке перетекала темная вязкая субстанция, словно живая. Следом вложил в ладонь выжака лезвие. Холодный металл зловеще блеснул в утреннем свете. Эзрой легко перевернул Карину на живот, устроив на собственных коленях. Спорол лезвием тонкую ткань блузки, обнажая спину. «Он что же? Он собирается...» Ларс вознамерился помешать Терху, но Азарелли остановил его. «Не вмешивайся. Он все делает правильно». Одобрение профессора прибавило уверенности, и Эзро сделал первый неровный надрез. Жаль художникам он был никудышным, но доверить Карину, кому-то другому, Эзо все равно бы не смог. На молочной коже выступили рубиновые капли, соединились в тонкий ручеек, побежали вниз вдоль позвоночника и к ребрам, окрашивая белоснежную ученическую блузку валой. Эзо чертил линию за линией, соединял в одному ему известный рисунок. Движения его были уверенными и четкими, даже несмотря на то, что руки дрожали от напряжения. На лбу выступило испарина. В душе же плескалось отчаяние. Что, если он не успеет? Если татуировка не сработает? Что, если Эз ошибся, и темная материя убьет Карину? Окончательно и бесповоротно. Об этом он даже думать не мог. Одна лишь мысль о том, что Карину постигнет участь Маркуса или скрыпостижная смерть, доставляла больше мучений, чем боль от потери собственной магии. Последний надрез окрасил спину девушки алым, и Эз зубами вскрыл пузырек с темной материей, приставил тонкое горлышко к началу рисунка, и вязкая жидкость потекла по проторенной дорожке, заполняя собой рану, стягивая концы — и застывая на коже тонкой чернильной линией. Остатки темной материи заняли свое место, и рисунок разом вспыхнул, заставив зажмуриться от яркого света. Эзро откинул в сторону пузырек. Все, что мог, он сделал. Теперь дело за Кариной. — Ну же, очнись. — Давай, ты сможешь. Эзро вновь перевернул ее на спину, взял в ладони... «Бледное бескровное лицо. Вернись ко мне». Вокруг них собралась уже целая толпа студентов, однако тишина стояла гробовая. Казалось, никто из адептов не остался равнодушен. Ни терхи, ни лирийцы. И лишь где-то очень далеко слышался голос Грегори Иль-Артана, раздающего указания по очистке зданий от засевших внутри марготов. И в тот самый момент, когда Эзру показалось, что все его старания напрасны, девушка вдруг... Сделала судорожный вздох и вцепилась в него обеими руками. Тело Карены выгнулось дугой, а она закричала в голос. «Больно! Как же больно!» «Тише, тише. Все хорошо. Так и должно быть. Не сопротивляйся». «Что это?» Спина девушки под ладонью Эзра горела огнем, но постепенно жар сходил на нет, а значит, тело Карены приняло татуировку. Это твой демон. Твой Кха. Эзро улыбнулся, и подраздавшийся в толпе радостный визг накрыл девичьи губы поцелуем. И что бы ни думали, как бы ни обсуждали их окружающие, Эзро точно знал, чего он хочет. «Я тебя больше ни за что не отпущу», — произнес, глядя в широко распахнутые любимые глаза.